глава 18 А рано утром меня разбудил противно пищащий звук идущий от шлема гадрага кое-как продрав глаза я нацепил его себе на голову и активировал связь мысленно проклиная того кто ни свет ни заря поднял меня раньше времени. Оказалось, что это был бран. Он попросил меня отправить кого-либо из нашей охраны к стыковочному отсеку в самое ближайшее время, чтобы встретить его, реми и Юли и сопроводить их до здания главы наемников и торговцев. Так что я быстренько нашел андроида по имени Андрай и через него уже передал тревису высказанную Браном просьбу. Правда, сам Трэвис отсутствовал сегодня дома, но без проблем решил все вопросы по удаленной связи. За моими людьми отправился один из его подчиненных, что имел доступ к охранному периметру и спустя два часа на территории особняка приземлился неприметный серый флайер, из которого появились Урх, Мурлаенко и Гадальвари. Несмотря на то, что мы не особо сошлись с командой Валери, ее подруги по оружию были рады меня видеть. А Бранток вообще чуть хребет не сломал, обняв при встрече. — Тише, тише, медведь, убьешь ведь! — радостно похлопал я Урха по спине. — Мы волновались за вас, капитан! — улыбнулся тот. — Да что со мной будет-то? — Чужая станция, чужие разумные. Попасть в передрягу проще простого. Но я же не один на поиски главы наемников отправился. — Сергей, тебе просто повезло. Поверь, и более многочисленные и хорошо вооруженные группы бесследно исчезали на незнакомых базах и станциях. Тем более не стоит забывать, что тут хватает пиратов. — Ну, все в итоге прошло же вполне успешно, — заметил я. «А ты вообще везучий, с... сын!» — рассмеял Саурх. «Рассказывай, как вы тут все решили-то?» — спросил Бран по пути к дому главы гильдии. «А то от Валери мы не так-то и много услышали. Вы сразу пришли к единому мнению с этим Трэвисом, или...» «Не сразу, не сразу», — начал я, и идущие рядом девушки внимательно прислушались к моим словам. «Так что вот», — вздохнул я, заканчивая рассказ, — Даже деньги не могли все решить, но зато технологии аторов его сразу заинтересовали. «И тебе не жалко ими делиться?» — спросил бран поздоровавшись с кзека на входе в гостевой зал первого этажа. Остальные наши, включая Гайлара, играющего роль начальника охраны, находились в дальнем конце огромного каменного особняка, стараясь не попадаться на глаза Тревису. Да для него, впрочем, и так было неприемлемо, если бы по территории особняка расхаживали вооруженные до зубов десантники. Так что придется ребятам какое-то время поютиться в небольших комнатушках и прилегающих к ним помещениях, благо собственная столовая, развлекательный зал и тренажерная не дадут им заскучать. «Не хотелось бы, но что поделать?» — пожал я плечами. «Без его помощи мы не прорвем оборону базы Вугзладов. А ты сам понимаешь, я не могу бросить своих соотечественников в плену этих паршивых рептилий». «Согласен», — покрутил головой Бран, рассматривая обстановку миниатюрной копии дворца. «Так, Сергей, а где у вас тут перекусить можно?» «Пойдем, провожу, заодно с дворецким познакомишься. Сам хозяин, увы, пока отсутствует. Кстати, а что остальные? Завтра будут?» «Валери, да, она предварительно с тобой свяжется. А вот Вайла и Элика останутся на линкоре. Нужно хоть кому-то за экипажем присматривать». «А Валери что, некем себя заменить?» «Почему же есть? Но я ей не доверяю». Тихо прошептал он так, чтобы не услышали реми и Юли. Разумно, — поддержал я Урха. Вскоре мы все собрались в большом обеденном зале на втором этаже, так как кроме Урха перекусить захотелось не только мне и девушкам, но и вечно голодному крантогу. И там я и познакомил народ с андроидом дворецким, что умудрился зажечь искренний интерес реми к его функционалу, устройству и прочим техническим данным. Бедный разумный Андрай. Гидельвария от него теперь так просто не отстанет. Она же лучший инженер в команде Валери, да и среди ее бывшего отряда из клана Солнечной Розы тоже, судя по слухам. Не просто же так Рэми получила в управление собственный корабль, изначально не имея вообще никаких базовых навыков пилота или навигатора. И если всем нам было все равно, что потреблять в пищу, то Рэми сразу попросила Эндрея избавить ее от любых продуктов животного происхождения, пусть даже и произведенных репликатором. Хотя по идее представительница расы гуманоидных растений должна избегать именно что растительной пищи. Странное вегетарианство. Но чужая душа потемки. А когда массивный длинный стол был наконец накрыт и заставлен самыми разными яствами, вернулся и хозяин особняка. Добрый день, уважаемые дамы и господа, поприветствовал Тревис рассевшихся гостей, устроившись во главе стола. Он снова начал играть роль своеобразного космического князька, обращаясь строго на вы словно его окружали представители голубой крови и белой кости. Слева сидели мы с Браном Экзека, напротив Рэми и Юли. Андроид, разумеется, отсутствовал. Мало того, что ему не требовалось никакая пища, так еще и Гадальваре успела замучить его разнообразными вопросами за то короткое время, пока он обустраивал обеденный стол. «Сергей, представьте меня, пожалуйста, своим людям», попросил меня Трэвис, одетый в парадный костюм строгого покроя, в коем он смотрелся среди нас, одетых в простенькие военные комбезы белой вороной. Я и представил, мне не сложно Лумы. И пока Трэвис что-то выспрашивал у Брана, позвал я нынью. Все чисто? Да, по крайней мере, ближайшие к тебе блюдо, точно. Но я не думаю, что он будет пытаться выборочно кого-то из вас отравить. Тем более вы уже второй день живете с крантогом в его доме. Я просто должен был в этом удостовериться. — И спасибо тебе. — Да не за что. Не переживай, я контролирую все, даже если ты об этом не думаешь. После сытного обеда, когда Бран отсел с Кзека подальше, ради обсуждения каких-то там новых орудий убийства себе подобных, а Рэми и Юли щебетали о своем одевичьем, Трэвис жестом попросил меня подвинуться к нему поближе. — Сергей, вы загрузили информацию на носитель? — заинтересованно спросил у меня Алириниц. — Разумеется. Верну вам его сразу, как вы соберете всех своих командиров боевых подразделений и капитанов кораблей, и они подпишутся под заключенным между нами договором. Я хочу быть уверен, что никто не откажется от предстоящей ему работы. Но мы же договаривались на сегодня!» С возмущением в голосе заметил Альринец. «Да», — кивнул я. «Вот только не стоило пытаться меня обмануть, встраивая в носитель вирус удаленного доступа. Вот такую вот свинью обнаружил вчера Лума и на его взгляд Трэвис сделал это нарочно, желая получить информацию раньше времени. Простите, но я его уничтожил. Теперь это действительно лишь переносной носитель данных и не более того. О-о-о! удивленно протянул Алеринец. Вы еще, оказывается, и гениальный программист! И не только, — не стал отрицать я. У меня много скрытых талантов. Вообще-то это меня хвалят, — тут же влез Лума. «Конечно же тебя! Ты у нас вообще самый умный и изобретательный среди всех, кого я знаю!» Лума усмехнулся, принимая комплимент. «Хорошо, тогда не буду настаивать», — согласился Трэвис, но он явно был расстроен тем, что не смог обдурить меня хоть в чем-то. «К слову, часть моих людей прибудут уже завтра утром, я очень просил их поторопиться. Остальные будут, увы, только к вечеру. Но все равно мы сэкономили вам один день», — Намекнул он на то, что следовало бы его как-нибудь отблагодарить. «А значит, вы сможете выступить в свой боевой поход раньше срока?» «Ага, конечно, буду я его благодарить, разбежался. Я и так заплатил ему достаточно, не считая технологии аторов. Поэтому его намек я оставил без ответа, искренне недоумевая, что именно от меня требуется». «Ну что ж...» выдавил из себя глава гильдии наемников, догадавшись по моему молчанию, что ничего ему не обломится. «Жду и вашу команду в сборе к завтрашнему вечеру. Ведь я так понимаю, прибыли не все ваши люди?» Я подтверждающе кивнул. «И еще, хотел бы вас предупредить заранее. Никогда, ни при каких обстоятельствах, не появляйтесь в империи зали -Мали. Путь туда вам заказан навсегда». Все вы официально внесены в список самых разыскиваемых преступников. За вас обещана такая награда, что даже некоторые сорвиголовы из свободных охотников, что уже догадываются, кому именно принадлежит линкор Вукзладов, подумывают попытаться взять вас прямо тут, в моем особняке. Кто бы сомневался, — хмыкнул я. Но, надеюсь, они и правда всего лишь подумывают об этом. Ведь в случае, если с нами что-то произойдет, вы отлично знаете, что после этого будет со станцией. «Знаю. Поэтому мои люди контролируют все узловые точки подхода в данный сектор, а охрана периметра особняка увеличена в три раза. Вашей жизни ничего не угрожает». «Я вам верю», — совершенно серьезно, без тени насмешки произнес я. «И, к слову, раз зашла речь об империи Зали между тем продолжил Трэвис, «ваше имя в розыскном списке идет первой строчкой». «Кто-то очень постарался спустить на вас всех собак. И, если не секрет, мне очень хотелось бы знать, что вы такого сделали, кроме как, вопреки приказу, поучаствовали в захвате и угоне флагманского линкора зеленокожих рептилий». «Да, в общем-то, и ничего», — пожал я плечами. «Странно, странно», — задумчиво протянул Трэвис и внезапно спросил. «А слова Ордена Старов для вас что-нибудь значат?» «Нет». Тут же покачал я головой из стороны в сторону, не меняя выражения лица. «Впервые слышу». «Тогда еще более странно, учитывая, что вы, как и я, псионик. Если вы не в курсе», — решил он пояснить, «то и старые издревле не пропускают ни одного обладателя подобной силы и всеми способами стараются сделать данных разумных членами ордена». «Меня, как видите, это не коснулось», — неопределенно пожал я плечами. «Да и вас, насколько я вижу, тоже». «На вашем месте я не был бы в этом столь уверен», — хитро улыбнулся Трэвис. Я насторожился и торопливо попросил Лумы вновь проверить Альринса на наличие метки и старов Вдруг в первый раз он ошибся. Как тогда, во время конфликта, когда мы с Гзека с удивлением узнали, что глава гильдии псионик. Но метки не было, и даже ее следов, что я тоже учел. Нэнью мгновенно просканировал Трэвиса да не один раз, и со всей уверенностью заявил мне об этом. «И все же я в этом уверен», — ответил я Али Ринсу, держа на готове все доступные мне умения, несмотря на внешнее спокойствие и расслабленную позу. «А еще было странно, что никто словно бы и не замечает возникшую между мной и Трэвисом напряженность, продолжая вести непринужденные беседы на другом конце стола». «И каким образом вы это проверили?» Губа Али Ринца пересекла кривая ухмылка. «Ну», — ответил я ему тем же. Могу повторить, что у меня много скрытых талантов. Трэвис задумался, откинувшись на спинку кресла, сложил на груди руки и посмотрел мне прямо в глаза. Хочет поиграть в гляделки? Хорошо. Вы в очередной раз оказались правы, господин Сергей. Прикрыв глаза, чуть склонил он голову, принимая поражение. Я не вхожу в орден старов Но у нас с ними есть некая договоренность. Правда, это довольно-таки давние истории и вряд ли она вас заинтересует. «Почему же?» — сдвинул я брови домиком. «С интересом ее выслушаю. Ведь, насколько я знаю, у аллеринцев владеют псионическими способностями только представители высшей аристократии и члены императорской семьи. И именно поэтому Орден не лезет в Даркросс, не желая портить отношения со столь могущественной страной, управляемой не менее могущественными псиониками». В ином случае, они давно бы уже подгребли под себя всех обладателей силы на этой территории. А значит, вы либо действительно имеете знатное происхождение, судя по вашему дому более похожему на замок, а также по поведению и речи. Но тогда вопрос, что вы забыли в такой дали от Родины. Либо? Либо я даже не знаю. Развел я руками и, тихо начиная кое о чем догадываться, произнес как-то связаны с попавшим в немилость императора кланом Маро-Гламар, глава которого занимался запрещенными экспериментами». Трэвис удивленно нахмурился, из-под лобья злым взглядом. «Откуда вы столько знаете о моей родине?» «Ого, я не ошибся. Неужели он и правда из клана? Но почему тогда Гайлар боится показывать ему свое лицо?» или он просто опасается всех своих сородичей. Надо будет с ним потом об этом поговорить, как выдастся свободная минутка. Только не на территории особняка, естественно. Тут прослушкой каждый метр напичкан. А полиции отключать ее при помощи лумы не хочется. — У меня не только много талантов, но и много знакомых, — неопределенно покрутил я ладонью в воздухе. И насколько же высоко стоят ваши знакомые, если вы в курсе одной из самых охраняемых Тайн Империи Даркросса? Достаточно, чтобы знать имя Кронпринца Гайлара Фратмара Третьего. Я решил продолжить играть в эту столь интересную словесную игру. И если Трэвис действительно как-то связан с кланом матери Кронпринца, то это вполне можно будет как-нибудь использовать в будущем. Жаль, я только раньше не догадался завести об этом разговор. «Вы удивительно пронырливый и хитрый, господин Сергей!» — покачал головой Альринец. «Да, я связан с павшим кланом. Связан кровью. Но я не буду об этом говорить. Мне еще хочется жить. Ведь таков мой договор с Орденом Истаров. Я...» Он резко замолчал, словно спохватившись, но я видел, он раздумывает, продолжить фразу или нет и вот, тряхнув головой, словно сбрасывая наваждение, Трэвис произнес совершенно не то, что я ждал. «И, кстати, вам бы я тоже посоветовал не произносить имя Кронпринца где-либо в другом месте, кроме моего дома, а также не упоминать вычеркнутый из истории Даркросса клан Маро-Гламар и все, что с ним так или иначе связано. Поверьте, это для вашего же блага». «Любопытно» задумчиво произнес я, протягивая руку к столу и подхватывая бокал с каким-то напитком, чтобы промочить горло. «Но вы все равно дали мне информацию к размышлению», честно предупредил я Трэвиса. «Мое упущение», — развел он руками. «И если вы обо всем догадаетесь, моей вины в этом не будет. Я останусь чист перед орденом». «Конечно. Вот только не верится мне, что ты просто так об этом ляпнул», подумал я и позвал Лумы. «Я все слышал не хуже тебя», — отозвался Нэнью. «И думается мне, что он избежал участи остальных членов клана, потому что был взят под защиту Орденом, которому и слил всю доступную информацию по экспериментам превращения простых разумных в псиоников. А чтобы больше не пересекаться с секретными службами Империи, что смерти подобно, он нашел укрытие у родственников на этой станции, если принять за правду фразу о его дяде, главе гильдии торговцев». Только непонятно, что тут вообще делают его родственники. Хотя, возможно, именно через них дедушка гайлара получал различное оборудование для своих экспериментов. И также не стоит забывать, что если он некогда входил в клан Марог-Ламар, это еще не значит, что он из ближнего круга и одной крови с матерью Кронпринца. В кланы Даркросса входит просто огромное количество разумных. Вот-вот, и мне та же мысль в голову пришла согласился я с Нэнью. «Поэтому я бы посоветовал тебе забыть о Трэвисе сразу после того, как вы покинете станцию темных охотников с эскадрой наемников. Лучше бы, конечно, его вообще убрать, пока он не догадался связаться со эстарами, но тут уже сам смотри. В данный момент от шага сделать подобную глупость его держат лишь две вещи. Накопитель в твоем кармане и страх потерять все от одного залпа линкора». — Нет, убивать его я все-таки не буду, но первой части твоего совета последую точно. — Мне кажется, нам и правда стоит просто выпить, — повторил мой жест Трэвис, — и более не возвращаться к данной теме. — Согласен. Подняв бокал, пригубил я терпкий тягучий напиток, по крепости не больше вина. А затем мы уже перешли на менее скользкие темы. Обсудили цены на рынке, несмотря на то, что даже подсказывающий мне Лума не особо в них разбирался. Затем перешли к политической обстановке в ближайших к системе государствах. И я с интересом выслушал историю быстро затихнувшего конфликта в Даркхане. После того, как флагман покинул поле боя, флот Вукзладов продолжал исполнять последний приказ адмирала, продавливая оборону даркхановцев, чтобы затем уже без проблем подойти к столичной планете системы. Кстати, я оказался прав. Змееголовые каким-то образом узнали, что на планете содержатся их сородичи, и для начала решили задействовать в их спасении членов шпионской сети. Но вернемся к космическому сражению. Вукзлады все же добили остатки сил передового сопротивления, состоящего в основе своей из призванных или нанятых на защиту системы кораблей разномастного класса, но дойти до столицы так и не успели. Даркхановцы, выиграв время, собрали к тому моменту постоянный состав ВКС в единый кулак, направив его на вторгнувшегося в систему врага. Впрочем, и это не спасло бы их, если бы вовремя не пришедший на помощь пятый ударный флот империи залимали что появился на границе системы в самый разгар сражения. Разумеется, долго офицеры Змееголовых не раздумывали и сразу же развернули оставшиеся в целости корабли обратно. Без руководства адмирала Азаркана Флот третьего гнезда в Укзладов не рискнул продолжить бой. А взять на себя обязанности адмирала могли либо старшие офицеры, что также находились на исчезнувшем в неизвестном направлении флагмане, либо капитаны линкоров. Но последние не желали нести подобную ответственность. Слишком большим был шанс потерять в сражении все свои корабли. Затем, внимательно следя за моей реакцией, Трэвис упомянул про подозрительно активизировавшихся в Даркхане Старов, что вроде как они разыскивают двух гуманоидов, один из которых прикрывается именем Ордена, чего не позволяли себе даже самоубийцы, а второй, по слухам, предатель, что вообще не лезла ни в какие ворота. Я, конечно, удивился, ошарашенно покачав головой, но сообщил, что мне это менее интересно, чем предыдущая история. И не знаю, что уж там решил для себя Трэвис, попытавшийся проверить меня таким вот странным способом, но задумчиво повертев в ладони бокал, он улыбнулся, Вновь наполнил его и предложил мне сделать то же самое. А потом, уже наподдав как следует, мы пересели к притихшим девушкам, что со скучным выражением лица ковырялись в каком-то блюде, а затем к нам присоединились и бран к зэка. Народ начал шутить. В дело пошли веселые истории из прошлого. Каждому из нас было что рассказать. Бран поведал парочку достаточно веселых случаев начала своей карьеры военного, Гзека ярко и красочно описывал пиратскую вольницу и анархию, отрывы с про комичные ситуации с торговцами и клиентами гильдии наемников. Я также не отставал, хоть и понимал, что все мое прошлое лишь искусно созданная древними иллюзия. Ложные, но оттого не менее реальные воспоминания. Ну и, разумеется, все это я адаптировал с учетом тайны моего появления в этом галактическом рукаве. Государств и свободных звездных систем здесь хватало, Так что Трэвиса в принципе не удивило, что где-то на окраине рукава Нейл существует раса, довольно сильно похожая на альринцев. Правда, вскоре Бран и Кзека заспорили об эффективности одной из винтовок. Урха искренне насмешила допустимая условность, с которой кранток хвастался, как прошил очередью кинетических зарядов лобовую броню фрегата, выбравшись в открытый космос из обездвиженного корабля в одном скафандре, и предложил удостовериться в ее мощности на практике. Конечно, они не собирались искать для этих целей фрегат. Достаточно было и военного флайера. Но тут уже Трэвис на правах хозяина пригласил нас всех в его личный тир в специально отведенном для этих целей месте, защищенном аж двойным силовым экраном и активной металлической броней. Располагался тир глубоко внизу под особняком, где у Альринца, как оказалось, имелся целый склад самого передового вооружения и та самая винтовка. Но в итоге туда отправились только Трэвис, бран и Гзека. А я же остался с Рэмми и Юли. «Сергей, а почему у вас такое странное имя?» Неожиданно мурлыкнула Мурлайнка, пока я беззаботно болтая языком рассказывал о своих приключениях на станции Нарихея в системе Даркхан. «Э-э-э», протянул я, пытаясь перестроиться на другую тему. «Просто там, откуда я родом, так принято», — нашелся я все равно все ключевые люди моей команды уже в курсе моего прошлого и более-менее понимали, зачем была создана эта галактика. Хоть и с трудом принимали это как должное, продолжая сомневаться в некоторых аспектах разговора, состоявшегося между мной и мастером видения народа Атор». «Там?» — уточнила реми имея в виду совершенно иной мир, откуда меня и вообще всех людей перенесли в эту галактику. «Да», — вздохнул я, прикрыв глаза. Несмотря на веселье, как-то сразу накатила грусть. Хотелось домой. И не в тот дом, что нам выделили эти проклятые древние, а в настоящий дом. Реальный. «А вы можете рассказать о своей родине?» Настойчиво потеребила меня за рукав в Гадальваре, и Мурлайнка к ней присоединилась. «Если бы я помнил...» «Да даже если бы и помнил, здесь явно не то место. Это уже Лума». «Я знаю», — ответил ему я. «Ведь на моей памяти стоит блок, и лишь один артефакт способен был его снять. То самое черное зеркало. Даже Юл Ларкан Саак не мог мне с этим помочь. А времени на проверку носителей информации, снятых с тела Азаркана, у нас так и не появилось. Попросту не успели. Сначала мы вывалились из гипера прямо перед сегментным дредноудом моторов, Затем выбивший меня из колеи откровенный разговор с древним, потом еще один, теперь уже со своей командой. «Сергей, что с вами?» Взволнованный голос Юли выдернул меня из воспоминаний. «Все нормально», — устало произнес я. Но девушки, видя, что я загрустил, все же попытались меня развеселить. И это у них даже начало получаться. Подливая мне в бокал различные алкогольные напитки, Юли и реми таки добились своего. Я улыбнулся, рассмеялся над шуткой Гадальвари, хотя, если честно, не особо ее понял. То ли был слишком пьян, то ли из-за разницы в мировоззрении наших рас. И в конце концов наша троица покинула зал, поднявшись в мою... Да-да, именно в мою комнату. А что было дальше, я помню плохо. Но утро я встретил в компании двух прекрасных девушек. реми и Юли.